Глава 80. Немного гастрономии. Как-то общалась в Zoom с одним интересным дядькой из наших. Он давно перебрался в Чили, занимается организацией иммиграции, помощью в переезде и получении гражданства. А его жена оказалась моей коллегой, работает доулой и тоже ведет что-то вроде курсов подготовки. Само собой разговорились о родах. Без особого удивления узнала, что чилийские женщины ровно также перестали хотеть рожать. Большинство уходит на кесарево сечение без каких-либо внятных показаний. и Эпидуральная анестезия – свет в окошке. А в роддомах соседа по континенту, родине карнавала Бразилии, более 80% детей появляются на свет посредством кесарево сечения. И бурно цветет медицинский туризм беременных – в странах проживания которых не делают эту операцию просто так по желанию, приезжающих кесарица к набившим руку и карманы тамошним хирургам. И мой собеседник выдал замечательную фразу. Америка, в смысле США, как символ западной культуры, принесла сюда Кока-Колу, автомобили и кесарево сечение. В заметках в телефоне, куда я заношу кое-какие мысли, чтобы развить на досуге, давно болталась фраза «Медицинские роды, как Макдональдс». А интересный дядька из Южной Америки сформулировал практически то же самое. Пришлось извлекать из загашника, и вот какие аналогии пришли. Если повар не умеет, не любит и не хочет готовить, Ему гораздо проще разогреть уже готовый полуфабрикат. Забирайте ваш заказ. Я сотни раз говорила и еще тысячу раз скажу. Протокольному доктору удобнее и выгоднее потратить час на кесарево, чем во много раз больше на сопровождение естественных родов. Или индуцировать несозревшие роды и вкатить окситоцин в тех же целях. Клиент не разбирается в высокой кухне и не хочет тратить лишнее время. Зачем выбирать изысканное блюдо в хорошем ресторане? Зачем ждать, пока искусный повар тщательно и с любовью его приготовит? К чему советы метродотеля и сомелье? Быстрее заверните шаурму на вынос. Сделайте кесарево, не хочу страдать долгие часы, да и страшно, ну как подсунут какую-нибудь рыбу-фугу. Навязчивое информационное давление медицины, воспевающей избавление от мучительно невыносимой рыдовой боли, словно кричащие, натыканные на каждом углу рекламные щиты фастфудных тошниловок. Эпидуральная анестезия, якобы делающая роды легкими и безболезненными, как глутамат натрия, придающий неестественно гладкой и розовой котлете вроде яркий, но на самом деле фальшивый химический вкус. А потом ожирение, проблемы с желудком, плохая кожа. Читала как-то про эксперимент одного американского журналиста, Несколько месяцев питавшегося исключительно в Макдональдсе. Завтрак, обед, полдник и ужин. В итоге ему пришлось довольно серьезно лечиться. Попробуйте пожарить кусок свежего отборного мяса. Если просто, оставить его на сковородке. Через полдня оно будет почти таким же вкусным, только остынет. Попробуйте купить горячий, сочный, пышный, соблазнительно пахнущий гамбургер. И отложите куда-нибудь. Буквально через полчаса жевать его вы будете уже с трудом. Что по вкусу, что по консистенции, он станет похож на промасленную бумагу, в которую завернут. И это его истинный вкус. Как-то рожали второй раз с девочкой, у которой были большие проблемы с печенью. Первый ребенок появился на свет быстро, легко и естественно. Вскоре после излития вод в 36 недель ее умный организм не стал ждать дольше. На 35-й неделе следующей беременности показатели печени зашкаливали в сотни раз. Ждать дальше стало действительно опасно. После амниотомии, воды совсем зеленые, девочка полежала-полежала, да и заражала сама. В неполные 36 недель шейка оказалась практически готовой. Хорошие схватки. Ребенок, как потом увидели, идеально сформировавшийся, чистенький, целенький и вообще на загляденье, только совсем небольшой, два пятьсот. продвигается шустро. Все идет на удивление здорово. Но протокол же плюс роды высокого риска. И доктор мягко, нежно так. Хотите, сделаем вам эпидуралочку? Ответом стал лишь недоуменный взгляд прекрасно рожавшей девочки. Выбирайте натуральные продукты. Вот как тебя любить такую худую? Как-то пошутила, а может, сказала всерьез одна моя коллега по поводу того, что в нашем возрасте трудно держать форму. Мол, толстеем не от котлет, а от лет. Меня спрашивают об этом постоянно. И еще откуда столько энергии на все? Честное благородное слово. Никогда не худела специально. Но всю жизнь, вот именно всю, буквально, и беременная, и кормящая, и многодетная. Делала и продолжаю делать зарядку. Длинную, на час-полтора, не меньше. Дома ходильный тренажер «Эллипс», по возможности фитнес-клуб. В отпуске утренние пробежки. Потом, правда, стало сложно. Асфальтированные дорожки Фаровского парка перестали нравиться моим коленям. Плюс к этому я фруктоголик. Фруктоман и фруктофил. Я фрукты знаю, я в них разбираюсь, я их чую. Процентов 70 моего рациона они. Ну и салаты. чтоб целый тазик. и какой-нибудь белок вечером. Само собой, качество фруктов для меня весьма существенное и даже принципиально. Много лет подряд я любимый и уважаемый и подозреваю страшно выгодный vip клиент московских продовольственных рынков. Как это не банально звучит, но я всегда выбираю лучшее, пусть дороже порой и в несколько раз, но максимально близкое к идеалам свежести, вкуса, спелости и так далее. Впрочем, даже такой подход является компромиссом. В Москве невозможно питаться по-настоящему хорошими фруктами. Мясом, да, любой другой бакалей, да. А вот фруктами, увы. Причина проста. Они здесь не растут. А любая логистика ведет к досадным нюансам. Либо снимают еще незрелыми, чтобы дозрели в дороге, либо успевают испортиться. Как говорит знакомый продавец с бутырского рынка, «Ай, дорогая, не знаешь ты вкус настоящей узбекской дыни». То, что я продаю, это не дыня, это щепуха. Настоящий дыня, когда правильный из бахчи, только что из-под солнца берешь и кушаешь. И я с ним целиком согласна. Поэтому, приезжая в Крым, так радуюсь настоящим сорванным недавно с ветки персиком, а в конце сезона продавцам, которые честно говорят, эти не берите, они большие, ровные и красивые, но дозревали в ящике. Лучше Вон те маленькие, кривоватые, только что с дерева последние в этом году. И вправду, большой, красивый, сочный персик, хоть и сладок, но примитивен на вкус, а его невзрачный собрат, как хорошее вино, играет на языке всеми оттенками богатой палитры, от легкой горчинки до розового лепестка. И я по своему занудному обыкновению сейчас, конечно, не о еде. и не о прелестях крымского бархатного сезона. Современное акушерство в подавляющем большинстве случаев активно впаривает под видом настоящего продукта что-то типа помидоров из недорогих супермаркетов, именуемых в народе пластмассовыми. Твердые, неестественно блестящие, визуально безупречные, подозрительно ровного цвета, на кухне пригодные исключительно в виде декорации. Что не говорите, употреблять их в пищу, на мой взгляд, решительно невозможно. Всячески пытается снять с материнского дерева незрелого, не готового к появлению на свет ребенка, путем стандартного, без каких-либо внятных показаний, стимулирования родов в неготовом к ним организме. Накачивает синтетической химией мифепрестона, искусственного окситоцина и эпидуральной анестезии, обрывая живительные гормональные побеги связи матери с плодом. Совсем зеленым срезает в усматеринской ветке острым секатором кесарева, если оно, разумеется, делается не по обоснованным жизненно важным показаниям. Тут уже на первом месте борьба с естественным отбором. Ребенок дозреет, конечно, но вот сформируются ли у него все положенные ему природой качества во всей полноте, во всем разнообразии, хотя на вид может быть вполне. в строгом соответствии с протоколом.